Глава 12. Глава без названия. Цитаты не будет. Без источника цитаты. Без примечания. Героя не будет. Саймон устроил забастовку, как и обещал. Когда он, наконец, вернулся, то не захотел говорить о том, что произошло в главе девятой. Увы, даже став старше, он столь же вспыльчив, как и в юности. Раздражительный, тот, с кем трудно ладить. Все дети, кроме одного единственного на свете ребенка, рано или поздно вырастают. И все такое. Знаменитая первая строчка из Питера Пэна, Джеймса Мэтью Барри романа, пьесы о волшебных приключениях мальчика. Проклятие. Кажется, я только что проболтался о концовке, да? Зато теперь вы знаете, в конце книги Саймон не умрет. Ну, почти.